Глава двадцать пятая. Вы правда собираетесь это сделать? Фраза прозвучала утвердительно. Леонидос, восседающий в кресле Салимана и, как обычно, окруженный облаком дыма, просто хотел удостовериться, что правильно понял торопливый, сбивчивый поток слов, который только что вылила на него Джулета. Хорошая мысль, правда? У меня никогда не получалось то, чего хотел от вас, Салиман. Следить за человеком. присматриваться к нему более или менее вблизи, чтобы понять, какая книга ему нужна, какая книга вернет ему недостающую надежду или энергию или гнев. А тут у меня в микроавтобусе будет куча книг. Я стану ездить по деревням, смотреть на людей, дам себе время их узнать хоть немножко. Так будет легче, легче им советовать, я имею в виду, а таскать подходящую книгу и именно для них. Мужчина в зеленой шляпе по-прежнему, покоявшийся у него на макушке, вынул изо рта трубку и задумчиво уставился в ее чашу. А для вас так важно, чего хотел Салиман? Вам никогда не приходило в голову, что он просто сумасшедший, и мы все тоже. Вы считаете нас этакими, ну, какими-то врачевателями души или врачами по вызову, разгуливающими по улицам с набором инструментов? как сказать ему, что «да», примерно так, что она в конце концов поверила, нет, твердо убедилась, что в толще книг кроются одновременно и все болезни, и все лекарства, что в них есть предательство, одиночество, убийство, безумие, ярость, все, что способно взять вас за горло и испортить вам жизнь, не говоря уж о жизнях других людей, и что иногда, плача над печатной страницей, можно спасти кому-то жизнь». что, обретя родственную душу посреди африканского романа или корейской сказки, вы понимаете, все люди страдают от одних и тех же болей, все они похожи, и, быть может, с ними можно разговаривать, улыбаться, обмениваться ласками и знаками признательности, неважно какими, попробовать каждый день причинять друг другу чуть меньше зла. Но Жюльетта боялась увидеть на лице Леонидоса снисходительное выражение, потому что да, это все шиза в чистом виде. И все-таки она в это верила, поэтому она дождалась на углу улицы эвакуатора, приехавшего из Дурданс Лафоре, заплатила, не поморщившись за облачную сумму, которую запросил шофёр, проследила за выгрузкой микроавтобуса, который сейчас выглядел самой настоящей рухледью, а не сверкающим солнечным шариком, который привиделся ей там под разбитым навесом в обманчивой магии тумана. Она позвонила в ближайшую авторемонтную мастерскую. Не разоряться же опять на перевозку. Ещё раз поморщилась при виде составленной сметы, поднялась на чердак за оставшимися банками с жёлтой краской, купила автошампунь и принялась за дело. Леонидос вытащил садовый стул за застеклённую дверь кабинета и смотрел, как она трудится. Время от времени приносил ей миндальный круассан и растворимый кофе. Они окончательно отказались от мысли запустить кофемашину Сулеймана. сокрушённо качал головой и усаживался обратно. Передатчики больше не приходили, наверное, до них дошёл слух, слухи распространяются быстрее, чем книги, ведь в них слова не такие весомые, как печатный текст, они легко превращаются в другие. Кстати, возможно, думала Жюльетта, отирая покрытый пятнами плесень и капот, «История мира, какой она её знает, и есть всего лишь грандиозная молва, которую кто-то взял на себя труд записать». И которая так и будет меняться снова и снова до самого конца. В общем, они пребывали в одиночестве со своими призраками и с автобусом, который сбрасывал мертвую кожу как змея, зацепившаяся за колючки, который снова начал блестеть, который, казалось, занимал в маленьком дворике все больше места. Сдоровенный какой, буркнул Леонидос чуть ли не с восхищением. Он обратно ворота не пройдет. А теперь, что будем делать? Жюльетта стояла рядом, гордая делом своих рук, с которых никак не хотели слезать резиновые перчатки. Кузов по-прежнему желтый, разных оттенков желтого, ведь ей пришлось докупать краску. И желтый нарцисс уступил пальму первенства желтому канареечному и желтому банановому. На нем еще оставалось немножко первоначального цвета на капоте, там, где кузов оказался прикрыт лучше всего. Она жалела, что рядом нет Заиды, та бы нарисовала цветы вокруг дверей, как в той комнате, где несколько недель назад ей предложил поселиться Салиман. Но Заида вряд ли вернется сюда, не теперь. Теперь тут будет жить Леонидос. Его пенсия, говорил он с усмешкой, прекрасно обойдется без платы за жилье. Он хотел восстановить сеть передатчиков, в общем продолжать, а еще кораблям нужен порт в приписке. Сказал он в тот день, глядя на покрашенный автобус. А это корабль, не гоночная яхта, конечно. Форма не удлиненная, он скорее пузатенький, прямо детская игрушка. Напоминает песни Битлз, знаете, Yellow Submarine. Надо его так и назвать, если вы не против, конечно. Жюлиетта рассмеялась. Вы знаете Битлз? Разумеется. Я бы их знал даже, если бы был столетним стариком. «Это вы не современная, Жюльетта, а не я. И прекрасно. Не стану говорить, оставайтесь такой, какая вы есть, потому что вы-то хотите прямо противоположного. Но сохраните в себе частичку этого». «Нет, я решительно старею, забываю слова. Не могу сообразить, как это назвать. Я тем более», — прошептала девушка. Он улыбнулся ей, немного грустной, но очень доброй улыбкой. «В сущности, тем лучше».